Мать — бывшая рыбачка, торговала Элем в публичном доме, отец умер в Оксфордской тюрьме, а маленькая дочь продавала там напитки клиентам. До 13 лет она торговала апельсинами около Королевского театра. Там ее и подцепил один актер, давший ей зеленый свет на сцену. Читать она не умела, зато была астра на язык и вскоре завела себе любовников. среди которых был известный драматург и поэт Джон Драйден. Когда начался роман с королем, Нелл уже сыграла много ролей и получила известность. Отличалась постоянством. Я отдаюсь только одному мужчине. Правда, просила у короля на свое содержание 500 фунтов в год. Но добряк за четыре года вывалил на нее 60 тысяч фунтов. Нелл не страдала скопидомством и транжирила деньги. Много разговоров вызывало приобретенное ею серебряное ложа с эротическими сценами. На одной картинке известный канатоходец совокуплялся с леди Каслмейн, на другой — любовница короля Луиза де Кэруай — лежала в склепе с каким-то восточным владыкой. В чувстве юмора, Нелл, не откажешь. Недаром ее так любили в народе. Нелл не влезала в государственные дела, и когда король спрашивал у нее совета, по словам одного современника, говорила, что ему следует застегнуть гульфик. И, главное, она совершенно ему не изменяла, хотя роман длился 17 лет, а зря. Мир несправедлив. Никакого титула король ей не дал, хотя сделал герцогом одного из ее двух сыновей. Естественно, от него. Не получила она никаких богатств, кроме дома на пел и умерла от удара в возрасте 37 лет, вскоре после смерти своего единственного Карла. — Да свинья твой, Карл! — клинился кот. Любил Нел Гуин и в то же время спутался с французской шпионкой Луизой де Керуай, которая отдала свою девственность Карлу лишь по настоянию французского посла. Тогда сыграли шутейную свадьбу. Чулок Луизы вылетел из окна королевской спальни. А вскоре она заняла должность хранительницы почевальни королевы и получила титул герцогини Портсмутской. Узнав, что Луиза любит притвориться больной и рыдает по каждому поводу, типажик, который очень нравится добрякам вроде Карла, насмешливая Нелл прозвала ее «плакучей Ивой». Народ тоже ее не жаловал. И однажды у входа в ее апартаменты в Уайт-Холле появилась надпись «Потянешь за дверную ручку, а там кровать французской сучки». И чеширский кот презрительно фыркнул, демонстрируя свои высокие моральные качества. «Как мне жаль миленькую грациозную Нелл с ее темно-рыжими волосами и маленькими ножками», Такой она смотрит с портрета в Национальной портретной галерее. Однажды прохожие спутали ее с Луизой. Толпа окружила экипаж. В воздухе слышались антикатолические призывы. «Успокойтесь, люди добрые!» Высунулась из окошка кареты Нелл Гуин. «Я протестантская шлюха!» Толпа расхохоталась, и на этом дело закончилось. Вот эта женщина! Любвеобильный Карл в общем и целом признал 17 незаконно рожденных детей. А сколько не признал! Правда, его законная жена, королева Катерина, видимо, из-за занятости монарха на стороне, так никого и не родила. В последние годы жизни короля оставили все, кроме верной Нелл, 6 февраля 1685 года на смертном одре король просил своего брата не дать бедной Нэл умереть с голоду. Современники расписывали ужасы при дворе. Мне никогда не забыть сказочной роскоши и вульгарности, поглощенности азартными играми и растленности, В целом полнейшего забвения заветы Господа нашего, писал Джон Ивлин. Так ли плохо все было? При весельчаке, кутеле и женолюбе Карле II, продержавшемся на троне целых 25 лет,